Глава 27 После смерти матери и отца Фрэнни потеряла способность к умственной концентрации. Она забывала о том, что делала, и ее ум уносился по какой-то неясной кривой, или она просто сидела, ни о чем не думая, и заботясь о мире не больше, чем о качане капусты. Ее мать умерла в Сэнфордском госпитале. Отец умер в своей постели вчера вечером в половине девятого. Она долго сидела рядом с кроватью, потом спустилась вниз и включила телевизор. Работала только одна станция. WCSH, филиал NBC в Портленде. Негр, словно появившийся из самого страшного ночного кошмара куклу клановца делал вид, что убивает из пистолета белых людей под аплодисменты зрителей. Разумеется, он просто делал вид, Если такие вещи происходят на самом деле, их не показывают по телевизору. Но выглядело это вполне реально. Это ей напоминало Алису в зазеркалье. Только на этот раз не королева кричала отрубите им головы. А что? Кто? Черный король, предположила она. Хотя этот кусок мяса на повязки вовсе не был похож на короля. Позже какие-то другие люди ворвались в студию и завязалась перестрелка, поставленная даже еще более реалистично, чем сцена казней. Она смотрела на людей, которым пули большого калибра чуть не отрывали головы и у которых из раздробленных шей вырывались пышные фонтаны артериальной крови. Она подумала, что у WCSH могут отобрать лицензию на вещание. Слишком уж кровавая передача. Когда камера уперлась в потолок, она выключила телевизор и легла на кушетку, уставившись в свой собственный потолок. Там она и уснула. А сегодня утром она почти уже уверилась в том, что вся передача ей просто приснилась. Похоже, в этом и было все дело. Все вокруг, начиная со смерти ее матери, превращалось в непрерывный кошмарный сон. Как в Алисе становилось все любопытнее и любопытнее. Несмотря на то, что он был уже болен, ее отец ходил на экстренное городское собрание. Фрэнни, чувствуя себя как во сне, отправилась вместе с ним. Зал собраний был переполнен. Многие чихали, кашляли и сморкались. В результате было принято решение о закрытии города. Никто не сможет в него попасть. Если кто-то захочет уехать, пожалуйста, разумеется, если он понимает, что обратно ему уже не вернуться Дороги, ведущие из города, в особенности шоссе номер один, должны быть забаррикадированы грузовиками, и вооруженные добровольцы будут стоять на посту. Если кто-то все-таки попытается пробраться в город, он будет застрелен. Небольшая группа человек из двадцати требовала, чтобы больные немедленно были выдворены за пределы города. Их предложение было отвергнуто подавляющим большинством голосов, так как вечеру 24 почти у каждого жителя города, даже если сам он был пока здоров, были больные родственники или близкие друзья. Многие из них верили сообщениям о том, что скоро появится вакцина. «Как мы потом посмотрим в глаза друг к другу?» – вотклицали они. «Если, повинуясь беспричинной панике, мы поступим со своими земляками», как с париями. Тогда поступило предложение выдворить из города всех дачников. Дачники мрачно заявили, что за счет налогов, которые они платят за свои коттеджи, существуют городские школы, дороги, пляжи. Если их выдворят, жители Аганквита могут быть уверены, что больше сюда они не вернутся. и тогда местные жители могут вновь заняться промыслом омаров, съедобных моллюсков и морских ежей. Предложение о выдворении дачников было провалено солидным большинством голосов. К полуночи баррикады были построены, а к утру 25-го числа 3 или 4 человека были убиты. Это были люди, в панике покинувшие Бостон и устремившиеся на север. К вечеру большинство добровольцев на баррикадах заболели сами, покраснели от жары и постоянно опускали оружие, чтобы высморкаться. К утру вчерашнего дня отец Фрэнни, возражавший против самой идеи баррикад, слег в постель, и Френи стала при нем сиделкой. Он не разрешил ей отвезти его в больницу. «Если ему суждено умереть, — сказал он, — то он хочет умереть у себя дома».